Глава одиннадцатая На следующий день государь остановился в Вишал. лейп медик Вилье несколько раз был призываем к нему. В главной квартире и в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь, как говорили приближенные. Причина этого нездоровья заключалась в сильном впечатлении, произведенном на чувствительную душу государя видом раненых и убитых. На заре 17 числа в Вишау был припровожден с аванпостов французский офицер, приехавший под парламентерским флагом, требуя свидания с русским императором. Офицер этот был Савари. Государь только что заснул, и потому Савари должен был дожидаться. В полдень он был допущен к государю и через час поехал вместе с князем Долгоруковым на аванпосты французской армии. Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении мира и в предложении свидания императора Александра с Наполеоном. В личном свидании... К радости и гордости всей армии было отказано, и вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, ежели переговоры эти против чаяния имели целью действительное желание мира. В вечеру вернулся Долгоруков, прошел прямо к государю и долго пробыл у него наедине. 18 и 19 ноября войска прошли еще два перехода вперед, и неприятельские аванпосты после коротких перестрелок отступали. В высших сферах армии с полдня 19 числа началось сильное хлопотливо возбужденное движение, продолжавшееся до утра следующего дня, 20 ноября, который дано было столь памятное австралийское сражение. До полудня 19 числа движение «Оживленные разговоры, беготня, посылки адъютантов» ограничивались одной главной квартирой императоров. После полудня того же дня движение передалось в главную квартиру Кутузова и в штабы колонных начальников. Вечером через адъютантов разнеслось это движение по всем концам и частям армии, И в ночь с девятнадцатого на 20 поднялась с ночлегов, загудела говором и заколыхалась и тронулась громадным девятиверстным холстом восьмидесятитысячная масса союзного войска. Сосредоточенные движения, начавшиеся поутру в главной квартире императоров и давшие толчок всему дальнейшему движению, Было похоже на первое движение серединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье, и все быстрее и быстрее пошли вертеться колеса, блоки, шестерни, начали играть куранты, выскакивать фигуры, и мерно стали подвигаться стрелки, показывая результат движения. Как в механизме часов, так и в механизме военного дела также неудержимо до последнего результата разданное движение и также безучастно неподвижны за момент до передачи движения части механизма, до которых еще не дошло дело. Свистят на осях колеса, цепляясь зубьями, Шипят от быстроты вертящиеся блоки, а соседнее колесо также спокойно и неподвижно, как будто оно сотни лет готово простоять этой неподвижностью. Но пришел момент, зацепил рычаг и покоряясь движению трещит, поворачиваясь в колесо и сливается в одно действие, результат и цель которого ему. непонятны. Как в часах результат сложного движения бесчисленных различных колес и блоков есть только медленное и уравномеренное движение стрелки, указывающие время, так и результатом всех сложных человеческих движений этих ста шестидесяти тысяч русских и французов. Всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордости, страха, восторга этих людей был только проигрыш аустерлицкого сражения, так называемого сражения трех императоров, то есть медленное передвижение всемирной исторической стрелки на циферблате истории человечества. Князь Андрей был в этот день дежурным и неотлучно при главнокомандующем. В шестом часу вечера Кутузов приехал в главную квартиру императоров и, недолго пробыв у государя, зашел к обергоф-маршалу графу Толстому. Балконский воспользовался этим временем, чтобы зайти к Долгорукову, узнать о подробностях дела. Князь Андрей чувствовал, что Кутузов чем-то расстроен и недоволен, и что им недовольны в главной квартире и что все лица императорской главной квартиры имеют с ним тон людей, знающих что-то такое, чего другие не знают, и поэтому ему хотелось поговорить с Долгоруковым. — Ну, здравствуйте, Моншер, — сказал Долгоруков, сидевший с Билибином за чаем. — Праздник на завтра. Что, ваш старик, не в духе? — Не скажу, чтобы был не в духе, но ему, кажется, хотелось бы, чтоб его выслушали. Да, его слушали на военном совете и будут слушать, когда он будет говорить дело, но медлить и ждать чего-то теперь, когда Бонапарт боится более всего генерального сражения, невозможно. Да вы его видели, сказал князь Андрей. Ну что, Бонапарт, какое впечатление он произвел на вас? Да, видел и убедился, что он боится генерального сражения более всего на свете, повторил Долгоруков. Видимо, дорожая этим общим выводом, сделанным им из его свидания с Наполеоном. Если бы он не боялся сражения, для чего бы ему было требовать этого свидания, вести переговоры и, главное, отступать? Тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны. Поверьте мне, он боится. Боится генерального сражения, и его час настал. Это я вам говорю. Но расскажите, как он, что... — еще спросил князь Андрей. — Он человек в сером сюртуке, очень желавший, чтоб я ему говорил, ваше величество, но к огорчению своему не получивший от меня никакого титула. — Вот это какой человек и больше ничего! — отвечал Долгоруков, оглядываясь с улыбкой на Билибина. — Несмотря на мое полное уважение к старому Кутузову, продолжал он, — Хороши мы были бы все, ожидая чего-то, и тем давая ему случай уйти или обмануть нас, тогда как теперь он верно в наших руках. Нет, не надо забывать Суворова и его правила. Не ставить себя в положение атакованного, а атаковать самому, поверьте. На войне энергия молодых людей часто вернее указывает путь, чем вся опытность старых кунктаторов. Но... какой же позиции мы атакуем его? Я был на аванпостах нынче, и нельзя решить, где он именно стоит с главными силами, — сказал князь Андрей. Ему хотелось высказать Долгорукову свой составленный им план атаки. — Ах, это совершенно все равно, — быстро заговорил Долгоруков, вставая и раскрывая карту на столе. — Все случаи предвидены. Ежели он стоит у Брюна... Князь Долгоруков быстро и неясно рассказал план флангового движения Вейротора. Князь Андрей стал возражать и доказывать свой план, который мог быть одинаково хорош с планом Вейротора, но имел тот недостаток, что план Вейротора уже был одобрен. Как только князь Андрей стал доказывать невыгоды того и выгоды своего, князь Долгоруков перестал его слушать и рассеянно смотрел не на карту, а на лицо князя Андрея. «Впрочем, у Кутузова будет нынче военный совет. Вы там можете все это высказать», — сказал Долгоруков. «Я это и сделаю», — сказал князь Андрей, отходя от карты. «И о чем вы заботитесь, господа?» — сказал Билибин до сих пор, с веселой улыбкой слушавший их разговор и теперь, видимо, собираясь пошутить. «Будет ли завтра победа или поражение?» Слава русского оружия застрахована. Кроме вашего Кутузова, нет ни одного русского начальника колонн. Начальники господин генерал Вимпфен, граф Ланжерон, князь Лихтенштейн, князь Гагенглае и еще Прш -прш -прш как все польские имена. — Замолчите, злой язык, — сказал Долгоруков. — Неправда, теперь уже два русских — Милорадович и дохтуров И был бы третий — граф Аракчеев, но у него нервы слабы. — Однако Михаил Илларионович, я думаю, вышел, — сказал князь Андрей. — Желаю счастья и успеха, господа.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 то сражение будет проиграно. И я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Что же ты думаешь, он мне ответил? И, любезный генерал, я занят рисом и котлетами, а вы занимаетесь военными делами. М да. Вот что мне отвечали.